Глава двадцать В судьбе юной Мишель Демар не было ничего необычного, кроме одной маленькой детали. У нее не нашлось родственников или знакомых, готовых взять девушку под опеку после смерти родителей. А от предложения патера Доминика жить в монастыре она сама решительно отказалась. «К такому, Ваша светлость, я расположение не чувствую. Это ведь нужно всей душой принять, а я не смогу». Девушка стеснялась своей нищеты и убогости жилища, явно опасалась самой герцогини и ее грозной фрейлины, даже в глаза побаивалась смотреть. Но были в ней некоторая наивность, чистота и сила духа, а также тихое и крепкое упрямство, дающее силы биться с жизнью в одиночку. История семьи Демар была банально до зубовного скрежета. Договорной брак, объединивший две бедных дворянских семьи, Может, и продержался бы чуть дольше. Но мадам Демар родила подряд трех мертвых сыновей. Родители с обеих сторон к тому времени умерли от болезней и возлияний, и господин Демар, решив себя утешить, медленно и незаметно стал спеваться, потихоньку распродавая и без того небогатый земельный надел небольшими кусочками. На рождение единственной дочери особого внимания он не обратил, вяло махнув рукой и заявив, Может и ее Господь приберет со временем? Все в воле Божьей, покорно ответила жена, не имея после родов сил на скандал. Однако слова мужа ее задели значительно сильнее, чем она показала. Эти злые и равнодушные слова заставили ее немного задуматься о судьбе дочери. Сама она полюбила слабую крошку сразу, как только акушерка протянула ей тихий сверток со словами ⁇ У вас красивая дочь, мадам ⁇ Господь, однако, прибирать Мишель все не торопился, склоняясь, очевидно, к неустанным молитвам госпожи Демар, хотя девочка росла худенькая и какая-то полупрозрачная от недостатка солнца. Но даже в детстве отличалась некоторым упорством, много времени проводила с матерью, усердно учила буквы и цифры, осваивала швейное мастерство на штопке чулок и камзолов отца, даже выращивала крошечную грядочку пряных трав, работая на маленьком огороде вместе с матерью. Госпожа Демар, видя, в каком ужасающем состоянии находятся дела семьи, сделала единственное, что могла. Написала завещание на старой городской домишко, принадлежавшей ей лично. Дом этот не являлся ее приданным и был получен по завещанию от очень дальней родственницы. Тогда, помнится, выпивший господин Демар особо не стал вникать в хитросплетение завещания — а просто подписал бумагу, позволяющую жене иметь собственность. Мадам была беременна третий раз, и он не хотел ее огорчать отказом. Наследных земель к тому времени почти не осталось, но леди удавалось сдавать в аренду три верхних комнаты. Жильцы, конечно, были из простых. Бездетная семейная пара, прачка и плотник. Помощница хозяйки в мелочной лавочке, самая аккуратная плательщица и несколько беспечный и изредка выпивающий вдовый шорник. Впрочем, выпив, он не буянил, а тихо ложился спать. А проспавшись, с удвоенной силой брался за работу. Доход был крошечный. Но и из этих денег господин Демар ухитрялся иногда отобрать половину. Как и у многих алкоголиков, аппетит у него был плохой, зато на вино нужны были наличные. Жену он частенько поколачивал за споры, напоминая каждый раз, что она не родила ему наследника. Дочерью же, кажется, и вовсе не интересовался, равнодушно проходя мимо. Точно так же проходил он и мимо жильцов, делая вид, что знать не знает об их существовании. Дворянину зазорно было здороваться с этим, как он говорил, отребьем. Умерла старшая леди Демар той же зимой в начале которой потратила деньги на завещание, заверенное патором Домиником. Умерла от плохого питания из-за старелой простуды. Единственной наследницей дома осталась 17-летняя Мишель. Господин Демар принялся обильно заливать горе, часто скандаля и напоминая всем вокруг, что он единственный хозяин здесь. У жильцов возник слушок, что над домом нависло проклятие, которое коснется каждого живущего здесь. Кроме того, крыша начала протекать, а ремонтировать ее никто не торопился. В течение лета все они перебрались из нищающего дома на соседние улицы к более спокойным и тихим арендодателям. Может, они и не выиграли на цене аренды, зато им и не приходилось слушать по ночам пьяные концерты. Возможно, вдовец и смог бы принудить дочь к продаже дома, но очень вовремя, упившись в городском трактире «Молодого вина», Замерз той же осенью, при первых заморсках, прямо на дороге. Мишель пришлось продать часть мебели, чтобы прилично похоронить отца. Остатки мебели и большая часть его одежды ушли на погашение кучи долговых расписок из трактиров и пивнушек. Слава богу, что крупных сумм давно уже никто старому пьянчуге в долг не давал. Одежду матери она берегла. ее можно подогнать и носить самой. Она даже сумела, крестясь от страха, лично слазить на крышу и заменить три треснувшие черепицы. Течь прекратилась, но на восстановление мебели денег так и не нашлось. Мишель закрыла большую часть дома и перебралась жить в кухню ради экономии топлива и света. Сейчас девушке исполнилось 19 лет. Кроме разваливающегося дома, другого имущества она не имела. Попытки сдать его в аренду без мебели не увенчались успехом. Вот уже полтора года она выживает здесь совершенно самостоятельно. Даже научилась сажать овощи на крошечном клочке земли. Жаль, что полисадник слишком мал, и урожая не хватает даже до середины холодов. Летом, конечно, легче приходится ваша светлость. А сейчас весной еще и заморозки бывают. Девушка как бы извинялась за погоду. Я понимаю, что тебе нелегко приходится. Если бы, Ваша светлость, у меня достаточно было средств закупить материал хороший, я бы, может, помощницу наняла. Скажи, Мишель, кто научил тебя так краить? Почему ты располагаешь ткань по косой? Ведь материала уходит больше. А так он, Ваша светлость, лучше в готовом изделии носится. И руку лучше облегает, и... Никто не учил, сама я заметила. Прислуги в доме последние лет десять не водилось. Мама сама хозяйство вела и меня учила. Ну и шить тоже учила. Я еще малышкой нашла на чердаке руку деревянную со съемными пальцами. Мама объяснила, что это болванка для перчаток. Конечно, неудобно, что только на правую руку есть. Их вообще-то две должно быть. Но я приспособилась одну перчатку надевать на лицевую, а другую наизнанку. Поэтому они у меня одинаковые и получаются в общем то раздумывать особо было не о чем девушка дворянка грамотна. покойная мать научила ее и письму и счету так что по желанию герцогини принять мишель демар на службу было вполне возможно оставалось спросить ее саму к удивлению мадам берг девушка колебалась франсуаза искренне не понимала о чем тут еще размышлять можно жить в приличном доме и служить самой герцогине, получая и отличный стол, и одежду, и даже денежное вознаграждение, или нищенствовать в этом ужасном пустом доме. Негодница неблагодарная. Мадам грозно засопела, и герцогиня, заметив ее негодование, подняла руку, запрещая высказаться. «Мишель, я не хочу заставлять тебя. Но вряд ли ты сможешь протянуть здесь всю жизнь. Зато если ты пойдешь ко мне на службу...» «Я обещаю выкупить твой дом в пользу герцогства». «Выкупить?» — девушка растерялась. «Да, мы обратимся к Кюре и составим официальный документ. И я немедленно вручу тебе всю сумму за дом. Став моей фрейлиной, ты сможешь ежемесячно пополнять ее. Но даже это не заставило Мишель согласиться немедленно. Тогда Анна с улыбкой привела еще один довод. Кроме того, в моем поместье есть швейная мастерская. Если ты захочешь, я научу тебя кроить ткани, и... Я согласна, ваша светлость», — торопливо ответила Мишель. Анна удовлетворенно кивнула головой собственным мыслям. «Значит, я не ошиблась. Девочка действительно редкая пташка из тех, кто желает надеяться только на себя. Скорее всего, насмотревшись на родителей, она и замуж торопиться не станет». Пожалуй, если она будет честна, то можно считать, что нам повезло обеим. Суетливые сборы девушки были очень недолги. Единственное приличное платье было на ней. Зимняя накидка была столь стара, что Анна просто велела ее бросить. Два небольших узла с личными вещами солдаты просто закинули в задний ящик кареты. «Не могу я это бросить, ваша светлость. Там ножницы хорошие и игла дорогие, и крючки» чтобы пальцы на перчатках выворачивать, и еще разное. Франсуаза, принеси, пожалуйста, для леди Мишель плед из кареты. Все же сейчас еще слишком прохладно». На обратном пути снова ночевали в доме мадам Леруан. На вежливые вопросы о здоровье мужа хозяйка, все так же похожая на серую мышку, только вздохнула и, приложив к совершенно сухим глазам кружевной платочек, кротко ответила. «К сожалению, без изменений». «Ах, как же я нуждаюсь в помощи драгоценного Анатоля! «Бог не оставит вас, дорогая мадам Леруан», — вежливо ответила герцогиня. «А это моя новая фрейлина, леди Мишель де Мар». Девушка робко поклонилась, придавленная размерами дома и роскошью обстановки. Ее покойная мать, стесняясь своего положения, не ходила в гости и к себе людей не приглашала. Нельзя сказать, что Мишель была совсем уж дикарка, но многие вещи она видела впервые в жизни. Госпожа Леруан покивала новой фрейлине, с некоторым удовлетворением оглядывая ее более чем скромную одежду. Странно. Герцогиня могла бы принять на службу более... более солидных и обеспеченных дам. Чем ее заинтересовала эта девица? «Демары. Демары». Мысленно перебирая все, что знала о местных родах, мадам вспомнила. «Ах, ну да, род старинный, но разорившийся окончательно. Последний Демар умер, кажется, года два назад. Значит, девица — дочь». «Странно. Может быть, стоит сейчас?» «Нет, сперва нужно дождаться исполнения Божьей воли. Кто знает, сколько Анатоль еще протянет. А уж там, ссылаясь на сиротство, можно будет и попробовать». Впрочем, эти практичные мысли вовсе не мешали мадам отдавать распоряжения по хозяйству. Вечер, как и предыдущие, прошел в интересной и теплой беседе. Утром госпожа герцогиня даже выразила желание навестить больного. То, что она увидела — отечный из желто-белой полутруб, сипящий тихим голосом, невнятный бред — утвердило ее в мысли, что муж госпожи Леруан не жилец. Прочитав у постели неприходящего в себя хозяина дома молитву о здравии, герцогиня отправилась домой, выразив надежду на его скорейшее выздоровление. «Кто знает, мадам Леруан, кто знает? Господь в своей милости иногда творит чудеса». В усадьбе герцогиню ожидало письмо от баронессы де Мерль и куча хлопот в связи с новой фрейлиной. «Магда, сними мерки с юной леди. Её туалетами мы займемся завтра же». «А пока, Бертин, найди для девушки платье. Думаю, мой голубой туалет вполне подойдет ей. Мадам Берг, отправьте, пожалуйста, посыльного к патеру Доминику и попросите его навестить меня в свободное время». Мишель, попавшая в круговорот незнакомых людей и суеты, окончательно растерялась. Все в этом доме, даже горничные, были одеты лучше, чем она. Камеристка госпожи носила прекрасное шерстяное платье с кружевным белым воротником. Краснея до слез, чувствуя себя жалкой нищенкой, девушка ожидала насмешек и пренебрежения. Но, к ее удивлению, слуги были почтительны, никаких ухмылок вслед. Более того, полноватая женщина, которую герцогиня назвала Магдой, вежливо кланяясь, увела ее из дома в стоящий неподалеку флигель. Там, при ярком дневном свете, Мишель с восторгом и удивлением рассматривала огромную швейную мастерскую. Здесь была масса странных и непривычных вещей. Здесь стояли настоящие манекены. Мишель знала, что штука эта дорогая, даже дороже той деревянной руки-болванки, что хранилась в ее вещах. Только вот изготовлены эти белые фигуры не из дерева, а из чего-то непонятного. Впрочем, ее недоумение быстро развеяла Магда. «Вот сюда, леди, на скамеечку эту становитесь», «Сейчас и для вас такое изготовим, а завтра и шить туалет уже начнем. «Жюли, готовь раствор. Видишь, леди устала с дороги. Побыстрее, детка». Рядом с Магдой у стола хлопотала совсем молоденькая девушка лет пятнадцати. И совершенно неожиданно леди Мишель, глядя на уверенные движения Жюли, почувствовала, как медленно отпускает ее страх неизвестности. А герцогиня, приняв ванну, сидела в удобном покойном кресле, и пока Бертин монотонно водила гребнем по просыхающим волосам, размышляла. «Главное — это люди вокруг. Не те, кого заставили служить, типа мадам Трюфе или Фанни, а те, кому со мной по пути. Очень уж хочется просто жить, а не отслеживать каждое собственное слово, боясь осуждения и непонимания. А вот девочка мне все же нравится. Надеюсь, она приживется. Письмо баронессы Мёрль содержало различные сообщения. Что его королевское величество, слава Всевышнему, выздоровел и даже присутствовал на балу. Что поездка по южным провинциям его высочества наследного принца утверждена и начнется в конце лета. Кроме того, изрядное место занимали обычные придворные сплетни. Кто на ком женился, кто родился в титулованных семьях, кто завел новую любовницу. А муже герцогине кратко сообщалось, что он отбыл к месту службы.